Книга седьмая. Гальба. Глава 1. Род Цезари присяёгся с Нероном. Примечание. Нерон был последним императором, носившим имя Цезаря по своему родству с Цезарем и Августом. После него он стал только титулом, где он приводит о Нероне оракул Сивиллы: "Будет матери убийца последним" в энеевом роде на это еще задолго указывали многие знамения особенно же наглядно следующие два когда то ливия тотчас после брака с августом ехала в свою усадьбу в веях как вдруг над ней появился орел держав в когтях белую курицу с лавровой веточкой в клюве и как похитил так и опустил ее ливии на колени примечание «Чудо с курицей и лавром» описывает также Плиний, уточняющий место виллы на девятой миле по Фламиниевой дороге и Дион. Курицу она решила выкормить, а веточку посадить. И цыплят развелось столько, что до сих пор эта вилла прозывается Куриной, а лавровая роща разрослась так, что цезарь для триумфов брали оттуда лавры — а после триумфа всякий раз сажали новые на том же месте. И замечено было, что при кончине каждого засыхало и посаженное им дерево. И вот на последнем году жизни Нерона и роща вся засохла на корню, и все куры, какие там были, погибли. И тотчас затем ударила молния в храм Цезарей, и со всех статуй сразу упали головы, а у статуи Августа даже скипетр выбило из рук. Примечание. Храм Цезаря, по-видимому, храм божественного Юлия.